Глава четвертая. С природой спор ведет искусство. В садах зеленые беседки, кудрявый плющ увил их густо шиповник протянул к ним ветки. Спенсер королева фей. Осуиго ниже водопада более быстрая и своим нравные рекачием в верхнем плюсе. Местами она течет с величавым спокойствием, присущим глубоким водам, но кое-где Ее пересекают отмели и пороги, и в описываемые нами дни, когда природа еще пребывала в нетронутом состоянии, некоторые участки реки были небезопасны для плавания. От грибцов здесь не требовалось больших усилий, но там, где течение становилось бурным и на пути встречались отмели и скалы, для кормчего необходимы были не только осмотрительность и зоркость, но и большое хладнокровие, быстрая смекалка и крепкая рука, чтобы избежать гибели. Магиканину это было известно, и он благоразумно выбрал тихое местечко, чтобы без риска для друзей остановить пироги и сообщить нечто важное тому, кому это знать надлежало. Как только следопыт увидел вдали характерный силуэт старого приятеля, он... Поманив за собой Джаспера, сильным грибком повернул нос лодки к берегу. Спустя минуту обе пироги несло вниз, под укрытием прибрежных кустов. Все теперь приумолкли. Кто от испуга, а кто из привычной осторожности. Когда лодка поравнялась с Чингачгуком, он знаками подозвал их к берегу. И тут у следопыта с его приятелем, индейцем, произошел короткий, но многозначительный разговор на языке делаваров. Вождь, конечно, не принял бы сухое дерево за врага. Для чего же он приказал нам остановиться? В лесу полно мингов. Мы уже два дня, как это подозреваем, но известно ли это вождю наверняка. Магиканин без слов подал приятелю высеченную из камня головку трубки. Она лежала на свежей тропе, она вела к гарнизону. Гарнизоном называли на границе любое военное укрепление, независимо от того, стояли там войска или нет. — Это мог оборонить и какой-нибудь солдат. Много наших балуется трубками краснокожих. — Гляди, — сказал великий змей, поднося свою находку к глазам приятеля. Вырезанная из мыльного камня трубка была отделана тщательно и даже с некоторым изяществом. Посередине чашечки выделялся крестик, выточенный сусердием, не допускавшим никакого сомнения в назначении рисунка. Ну, и дьявольщина. Ничего хорошего это не предвещает, сказал следопыт, разделявший вместе со многими колонистами суеверный страх перед религиозной эмблемой, воплощавшей для них козни и иезуитв. Страх столь сильный и столь распространенный в протестантской Америке тех времен, что он оставил свой отпечаток на ее моральных представлениях, сохранившихся у нас и поныне. Только индейцу, развращенному хитрыми канадскими священниками, могло прийти в голову вырезать это на своей трубке. Ручаюсь, что негодяй молится на свой талисман всякий раз, как собирается обмануть невинную жертву или замышляет какую-нибудь чудовищную пакость. — Похоже, что трубку только что обронили, верно, Чингачгук? Когда я нашел ее, она еще дымилась. — Удачная находка! — «А где же тропа?» Магиканин указал на след, видевшийся в ста шагах. Дело принимало серьезный оборот. Оба главных проводника, посовещавшись, поднялись по откосу и с величайшим вниманием принялись исследовать тропу. Это заняло у них минут пятнадцать. После чего следопыт вернулся один, а его краснокожий приятель исчез за деревьями. Простодушие, искренность и честность, которыми дышало лицо следопыта, сочетались в нем с величайшей уверенностью в себе и в своих силах, невольно передававшейся и окружающим. Но сейчас его открытая физиономия выражала озабоченность, которая всем бросалась в глаза. — Ну, что слышно, мастер-следопыт? — спросил Кэп. Снизив свой самодовольно-язычный бас до осмотрительного шепота, более подходившего для тех опасностей, которые подстерегали его в этой глуши, неужто неприятели в самом деле помешает нам войти в порт? Что такое? Неужто эти размалеванные клоуны бросили якорь у гавани, куда мы держим курс, в надежде нас от нее отрезать? Может быть, в ваших словах и есть резон? Но я ни черта в них не пойму. В трудную минуту, чем проще человек выражается, тем легче его понимают. Я знать не знаю ни портов, ни корей, Я знаю только, что шагах в ста отсюда вьется след, проложенный мингами, свежий, как непросоленная дичь. Там, где побывал один из этих гадов, могла побывать их дюжина. А путь они держат к гарнизону и, значит, ни одна душа не пройдет теперь по прогалине на подступах к крепости без риска угодить к ним на мушку. А разве нельзя дать из крепости бортовой залп по негодяям и расчистить окрестность на расстояние прицельного огня? Нет, здешние форты не то, что в наших поселениях. В Осуиго всего-то два-три легких орудия, поставленных против устья реки. К тому же бортовой зал по дюжине мингов, залегших в лесу и за камнями, был бы дан впустую. Но есть у нас один выход, и неплохой. Мы здесь в относительной безопасности. Обе пироги укрыты под высоким откосом и кустами. Ни одна душа не видела, как мы высадились. Разве кто выследил нас с противоположного берега, а, стало быть, здесь нам нечего бояться. Но как заставить этих кровожадных извергов отправиться обратно вверх по реке? — А, знаю, знаю. Если это и не принесет большой пользы, то и вреда не причинит. — Видишь каштан, Джастер? — Вон тот, с раскидистой кроной, у последней излученной реки. — Смотри на наш берег. — Около поваленной сосны. — Вот именно. Захвати с собой кремень и труд, проберись туда по откосу и разложи костер. Тем временем мы осторожно отведем лодки ниже по реке и найдем себе другое убежище. Кустов здесь хватит. Мало ли эти места видели засад? — слушаю, следопыт, — отозвался Джаспер, собираясь идти. — Минут через десять будет тебе костер. И на сей раз пресная вода, не пожалей сырых веток, — напутствовал его следопыт, заливаясь своим особенным смехом. — Сырость помогает, когда нужен густой дым. Зная, как опасна малейшая проволочка, юноша быстро направился к указанному месту. Мейбл заикнулась было, что он подвергает себя слишком большому риску, но ее доводы не возымели действия. Весь отряд начал готовиться к перемене стоянки, так как с того места, где Джаспер собирался разжечь костер, можно было увидеть лодки. Торопиться не было надобности, и готовились не спеша, с оглядкой. Обе пироги выбрались из кустов и уже через несколько минут стали спускаться по течению. Когда каштан, возле которого возился Джаспер, почти скрылся из виду, Пироги остановились, и все глаза обратились назад. — А, вот и дым! — воскликнул следопыт, заметив, что ветер отнес по реке облако дыма и легкой спиралью взвил его кверху. Добрый кремень, кусочек стали и охапка листьев дают отличный костер. Надеюсь, пресная вода. Не позабыла о зеленых ветках? Сейчас они не помешают. — Слишком большой дым! — «Слишком большой хитрость!» — рассудительно заметил разящая стрела. Святая истина от Ускарора, но Мингам известно, что в окрестности стоят войска, у солдата на привале только и заботы, как бы пообедать, и он меньше всего думает об опасности и осторожности. Нет, — Нет-нет, мой мальчик, побольше дров, побольше дыма. Все будет отнесено за счет недотепа шотландца или ирландца, который больше заботится о своей картошке или овсянке, нежели о том, что индейцы могут его обойти или подстрелить. — У нас в городах считают, что солдатам на границе знакомы повадки индейцев, — заметила Мейбл, Они будто бы и сами не уступают в хитрости краснокожим. — Пустое! Далеко им до этого. Опыт их ничему не научил. Они по-прежнему заняты муштрой и шагистикой. Здесь, в лесной глуши, выкидывают артикул будто у себя, дома, на своих парадах, о которых они вечно рассказывают. У одного краснокожего больше хитрости в мизинце, чем у целого полка, прибывшего из-за моря. Я называю это лесной сноровкой. Но дыма, как я вижу, даже больше, чем нужно» и нам не помешает укрыться, парень, кажется, собирается поджечь всю реку, как бы Минги не решили, что здесь целый полк набиваки. Говоря это, следопыт вывел пирогу из-за кустов, и спустя несколько минут дерево и дым от костра исчезли за поворотом. К счастью, неподалеку показалась небольшая заводь, и обе пироги, подгоняемые веслами, вошли в нее. Трудно было бы найти лучшее место для стоянки, принимая во внимание цель, какую себе ставили наши путешественники. Густой кустарник навис над водой, образуя навес из листьев. Отлогий бережок, усыпанный мелким гравием, манил к отдыху. Увидеть беглецов можно было только с противоположного берега, но он зарос густой чащей кустарника, а позади тянулось непроходимое болото. — Укрытие достаточно надежное, — сказал следопыт, самым дотошным образом осмотрев расположение стоянки, — но не мешает сделать его еще лучше. — Мастер Кэп, от вас ничего не требуется, кроме полной тишины. Приберегите на другое время свои морские познания и талант, а мы с Тускаророй кое-что предпримем на случай возможных неприятностей. Следопыт с индейцем вошли в заросли и, стараясь не шуметь, нарезали крупные ветви альшаника и других кустарников. Эти деревца, как их можно было вполне назвать, они втыкали в речной ил, заслоняя ими пироги, стоявшие на мелководье. За десять минут выросла целая изгородь, образовав непроницаемый заслон для тех, кто мог бы увидеть путников с единственно опасного наблюдательного пункта. Эта нехитрая маскировка потребовала от обоих садовников немалой сноровки и изобретательности. Надо сказать, что все благоприятствовало нашим друзьям. Извилистые очертания берега, удобные заводь, мелкое дно и прибрежные кусты, окунавшие в воду свои верхушки — Следопыт предусмотрительно выбирал изогнутые лозы, росшие здесь в изобилии. Срезанные у самого корня и высаженные в речной ил, они вполне естественно клонили свои верхушки к воде и на первый взгляд казались кустами, растущими в земле. Короче говоря, заводь была так искусно замаскирована, что разве только настороженный взгляд задержался бы на ней в поисках засады. «Никогда я не бывал в более надежном укрытии», — сказал следопыт, тщательно осмотрев проделанную работу. «Листья новых насаждений смешиваются с ветвями кустарников, что свисают у нас над головой. Даже художник, гостивший недавно в крепости, не мог бы сказать, которые из них здесь по Божьему велению, а которые — по человечьему произволению. Но тише!» Сюда спешит пресная вода. И как рассудительный малый идет водой, предпочитая доверить свои следы реке. Сейчас будет видно, чего стоит наше убежище. Джаспер возвращался со своего задания и, не видя нигде пирог, решил, что они обогнули излучину реки, укрывшись от тех, чье внимание мог бы привлечь костер». Из привычной осторожности он шел по воде, чтобы след, оставленный путниками на берегу, не имел продолжения. Если бы канадские индейцы и наткнулись на тропу, проложенную следопытом и змеем, когда те поднимались на берег и спускались к реке, то след этот должен был затеряться в воде. Молодой человек, бредя по мелководью, дошел до излучины, а потом, держась кромки берега, спустился вниз по реке. Беглецам, притаившимся за кустами, достаточно было приникнуть к густой листве, чтобы увидеть в просветы все, что делается на реке, тогда как тот, кто находился даже в двух шагах от зеленой чащи, был лишен этого преимущества. Если взгляд его и падал случайно на такой просвет, то зеленый откос и игра теней на листьях скрадывали очертания прятавшихся позади людей. Нашим странникам, наблюдавшим за Джаспером из своих лодок, видно было, что юноша растерялся и не может понять, куда скрылся следопыт. Обойдя излучину и совершенно потеряв из виду зажженный им костер, молодой человек остановился и начал внимательно пять за пятью, оглядывать берег. Время от времени он делал десяток шагов и снова останавливался, чтобы возобновить свои поиски. Так как здесь было совсем мелко, он вошел поглубже в воду и, проходя мимо насаждений следопыта, чуть не коснулся их рукой. И все же он ничего не обнаружил и уже почти миновал это место, когда следопыт, слегка раздвинув ветки, негромко окликнул его. «Ну что ж, отлично!» — сказал следопыт, заливаясь своим беззвучным смехом. — Мы можем себя поздравить, хотя глаза бледнолицах и краснокожих также отличаются друг от друга, как подзорные трубы разной силы. Я готов побиться об заклад с сержантовой дочкой, скажем, на роговую пороховницу, против вампума, что весь полк ее отца мог бы здесь пройти, не заметив обмана. Вампум — индейское ожерелье или пояс из ракушек. Вот если бы по реке вместо Джаспера прошли минги, вряд ли бы их обманула наша плантация. Зато уж с того берега даже им ничего не разобрать, так что она еще сослужит нам службу. — А не кажется ли вам, мастер-следопыт? — спросил Кэп что нам следует, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же тронуться в путь и удирать на всех парусах, как только эти мерзавцы повиснут у нас на корме. У нас, моряков, преследование в кильватер считается безнадежным делом. кильватер след, оставляемый кораблем на воде. И идти в кильватер, идти следом за кораблем непосредственно позади него. «Никуда мы не поедем». Никуда пока не узнаем, с какими новостями явится змей. Покуда на руках у нас хорошенькая сержантова дочка, я не двинусь с места, хотя бы мне предложили весь порох, что хранится на складах крепость. В случае погони нас ждет верный плен или верная смерть. Если бы нежная лань, которую поручили нашим заботам, могла бежать по лесу, как дюжий олень, Может, и имело бы смысл бросить здесь лодки и двинуться в обход лесом. Мы еще до рассвета дошли бы до крепости. — Давайте так и сделаем! — воскликнула Мейбл с внезапно вспыхнувшей энергией. — Я, молодая, проворная, бегаю и прыгаю, как коза, дядюшке нипочем за мной не угнаться. Не считайте же меня обузой! Мне страшно подумать, что все вы ради меня рискуете жизнью. Полно, — Полноть, полноть, красавица! Никто не считает вас обузой! Да кому же в голову придет подумать о вас что-нибудь дурное? Каждый из нас готов подвергнуться вдвое большему риску, чтобы услужить вам и честному сержанту. Разве я не прав, пресная вода? — Чтобы услужить ей? — воскликнул Джаспер с чувством. Меня ничто не заставит покинуть Мейбл Дунхэм, покуда я не увижу ее в полной безопасности под крылом отца. Золотые твои слова, дружище, благородные и мужественные слова. Так вот же тебе моя рука и мое сердце в том, что я полностью с тобой согласен. Красавица, вы не первая женщина, какую я провожаю в лесной глуши, и всегда все обходилось хорошо, кроме одного только случая, но то был поистине злосчастный день. Не дай мне Бог снова пережить такой». Мейбл переводила взгляд с одного своего рыцаря на другого, и слезы выступили у нее на глазах. Порывисто протянув руку каждому из них, она сказала дрогнувшим голосом, «Я не имею права подвергать вас опасности. Батюшка будет вам благодарен, и я, да благословит вас Бог. Но не надо лишнего риска». Я выносливо и не раз ходила за десять миль пешком просто так из детской прихоти, почему же мне не сделать усилия, когда на карте стоит моя жизнь, вернее, ваши драгоценные жизни? Да это же кроткая голубка, Джаспер, объявил следопыт, не выпуская пальчиков Мейбл, пока девушка из природной скромности не отняла у него рук. И до чего же она прелестна? Живя в лесу, грубеешь, Мейбл, а порой и ожесточаешься сердцем. И только встреча с таким существом, как вы, воскрешает в нас юные чувства и светит нам весь остаток жизни. Думаю, что и Джаспер вам это скажет. Как мне в лесной чищобе, так и ему на Антарио редко приходится видеть подобное создание, которое смягчило бы его сердце и напомнило ему о любви к себе подобным. — Ну-ка, скажи, Джаспер, так это или не так? — Мне по правде сказать, сомнительно, чтобы можно было еще где-нибудь встретить такую Мейбл Дунхэм, — возразил молодой человек галантно, однако выражение искреннего чувства на его лице ручалось за его правдивость, красноречивие всяких слов. И не только в лесах и на озерах не сыскать такой, но даже в поселках и городах. Давайте оставим тут наши пироги, снова взмолилась Мейбл. Что-то мне говорит, что нам небезопасно здесь задерживаться. Такая прогулка не по вашим селенкам, девушка. Лучше оставим этот разговор. Вам пришлось бы прошагать двадцать миль ночью, в непроглядной тьме, не разбирая дороги, перелезая через корни и пни, пробираясь по болотам и кочкам. Мы оставили бы в траве слишком широкий след и, подойдя к крепости, вынуждены были бы прокладывать себе дорогу с оружием в руках. «Нет, подождем магиканина».